Глава одиннадцатая Долго поспать не вышло, но на какое-то время клевать носом Каурова в гриву расхотелось. Так что до следующей деревеньки, выбранной для ночевки, добрались. И только тут Акита плавно сползла с коня, пролепетала что-то вежливое, похлебала что-то горячее, в полусне даже не разобрала что, и упала там, где сказали. И сразу уснула. Акерану не спалось. нет, спать то хотелось, но мысли в голове мешались и чувства разные. В их посёлке окраинам был старик, много повидавший. Его из уважения к годам пустили, а так-то он неспокойный был приключений пережил много, но рассказывал про них тайком, запретили ему, чтобы детей плохому не научил. Вот мальчишкой кер к нему часто бегал, сказки странные слушать. Тайком, конечно, крадучись, чтобы мать не прознала. Так вот, он часто говорил, что его вина гложет перед своими друзьями за то, что выжил. Честно выжил. Но вот друзей нет, а он остался. И вина гложет. Только сейчас Кер понял слова старика. Прочувствовал. Днём вина не так грызла, затихала. А к вечеру и воспоминания перед глазами. И стыд непонятно за что. И вина это. И ведь не виноват он, что Фанинейл ногу повредил. и что бегает быстрее Дебрима, тоже не виноват. Можно было схватить первую попавшуюся палку, ринуться на врагов, умереть сражаясь. Но ноги на миг плотно приросли к земле, когда Кер обернулся на крик и увидел огромного серебряного оборотня, напрыгивающего другу на спину. А потом... Потом он пришёл в себя уже далеко от того страшного места. Никогда раньше так быстро не бегал, не разбирая дороги. По камням, по веткам, по шишкам... Наверное, и ноги тогда изуродовал. От сапог, когда в себя пришёл, ничего не осталось. И вот эта ежевечерняя маята, каша из воспоминаний детства, когда они ещё все вместе. Нападение, прощальный взгляд Фанни крик Дебрима, оборотень, свист ветра в ушах, ужас до потери разума, рабство. Последнее удалось пережить именно потому, что думалось постоянно о другом. Нет, он огрызался, кидался в драку, как ненормальный. Руками, ногами, головой, кусался даже. Странно, что ему зубы никто не выбил. Берегли. — Ты что, не спишь? акита уселась в ногах, сладко зевнула, посмотрела на окно. — Пойду осмотрюсь тут. И усмехнулась немного смущенно. «Проводить — Проводить? Кер приподнялся с лавки, обрадовавшись возможности отвлечься от своих мыслей. «Авось не потеряюсь», — рассмеялась девушка и, укутавшись в чей-то тулуп, выскочила во двор. Керан посидел на лавке, подождал, пока Акито вернётся, а то, мало ли, вдруг бы и правду потерялась. А потом облегчённо выдохнул, когда она улеглась рядом. Подхватил за талию, перетащил через себя, прижал к стенке и почти тут же уснул. Словно вот этого дышащего рядом тёплого девичьего тела Ему и не хватало, чтобы успокоиться. Хотя бы на эту ночь. Утром сорвались снова рано, но позавтракали плотно. И снова через лес, густой и мрачный. Хотя конечной цели пути, того самого леса, что зовут Диким, достигли лишь ближе к вечеру. Главное, ехать-то надо было по краю. И пока солнце не село, если приглядеться, даже просветы были видны слева. Река, за ней другой лес — Деревушка какая-то заброшенная. А потом истемнело, и заехать пришлось поглубже. А Китти ещё с обеду неуютно как-то стало, и с каждым часом делалось всё страшнее и страшнее. Но перед эльфом свой страх показывать не хотелось. Вот и ехала вроде спокойно. Только пальцы сжимались покрепче, да по сторонам головой крутила сильнее, прислушиваясь каждому шороху и вздрагивая от треска веток под копытами Каурова. Керан свой страх прятал еще дальше, потому что ему надо было быть сейчас храбрым и за себя, и за человечку, которую с собой потащил. На какое-то время даже зло на нее проснулось, увязалось за ним зачем-то. Но потом стыдно стало за такие мысли. Если бы не девушка, денег у него бы на коня и оружие долго не появилось. И документа с подписью ее знакомого тоже. Так что по людским деревням недолго бы ему гулять пришлось. Снова где-нибудь мешок на голову надели бы, и опять в цепях пришлось бы сидеть. «Слушай, а ты за своего брата не боишься?» Акита нахмурилась, даже голову на бок склонила, чтобы понять, к чему вдруг такой вопрос прозвучал. «Ну, он же тоже эльфийских кровей, видно же», — попытался Кер объяснить свою мысль. «По нему видно, что он людьми выращен», — фыркнула девушка. И то, что крови в нём эльфийской кот наплакал, тоже видно. А тебя по неопытности и за чистокровного принять можно. Но даже полукровкам трудно». Девушка вздохнула немного виновата. «Не везде, конечно. Говорят, есть города, где все дружно живут». Тут снова хрустнула ветка, только где-то справа от дороги. Акита испуганно ойкнула, Кер вытащил свой меч, но даже эльфийским обостренным зрением не увидел того, кто прервал их разговор. «Вперед!» — скомандовал он и поскакал вторым, пропустив девушку вперед. «Нет, с ней он не поступит так же, как с Дебримом. Или вдвоем, или пусть спасется одна она. Еще один груз на совесть и душу Керан взять был не готов. Лучше смерть». К счастью, в этот вечер все обошлось. Даже коней загнать не успели. Выскочили из леса, огляделись и уже не так резво поскакали к воротам небольшого городка. Именно тут Кер рассчитывал выяснить хоть что-то об оборотнях, найти того, кто посодействует ему переговорить с ними или просто подскажет, что происходит и как он может помочь Фанинейлу, если тот выжил. Ну и судьбу Ольара прояснить тоже нужно попытаться. Не каждый день оборотням эльфийских магов заказывают. Правда, до разговора с Акитой Кер никак понять не мог, зачем оборотнем Оль-Ар понадобился. Ну, магичит немного. Так этого добра в любом эльфийском лесу найти можно. Зачем так далеко бежать было? А вот когда девушка про стихийную магию проговорилась, тогда у Керана всё в голове и прояснилось. Стихийная магия — редкость, значит, понадобился кому-то. Только кому? В город их пустили, даже на кирана не косились. Только пошутил один, что ушами не хлопал. Так кто по поводу кошелька с деньгами было сказано. Воруют много. Кер все равно на шутку зубами скрипнул, так что Аките пришлось его аккуратно за руку взять и по пальцам незаметно погладить. Страшно было. Вдруг дернется, огрызнется, скажет, чтобы не позорило. Первый раз ведь на людях решилась показать, что не чужие. Что не просто вместе едут, а вот может и прикоснуться, погладить, успокоить. Словно этот красивый парень её. Но Кер мало того, что руку не отдёрнул. Наоборот, посмотрел искоса, улыбнулся заботливо. Не бойся, лисичка. И сразу так тепло на душе стало. До тоски на сердце. По тёмным улицам доехали до ближайшей приличной гостиницы. Той, что стража посоветовала. Огляделись и, не сговариваясь, поехали искать другую. Вроде гостиница с виду нормальная была, а не тянула туда. Уютом не пахло. Акита такое сразу чуяла, а Кер уже ей доверять привык. В деревнях домики для ночлега тоже девушка выбирала. Покружив немного по городу, уткнулись в небольшую двухэтажную таверну с табличкой "Сдаём комнаты". Название у таверны было не очень завлекательное Серая гавань. Но пахло из окна кухни уныпо А почему Серая гавань? Стало ясно сразу, как вошли. Целый зал оборотней. Спрашивай и выясняй, пока язык не отвалится. Акита ойкнула и спряталась за Кера. Людозверей она встречала не так часто и побаивалась. Против них с плёткой не пойдёшь, сломают и плётку, и руку. Поесть зашли или ночлег ищите? Красивый смоглый парень возник, словно из ниоткуда, оценивающий оглядел Керана, улыбнулся Аките, махнул рукой на столик. Прошу. Мы не кусаемся, когда сытые». Зал дружно заржал. Акита вежливо улыбнулась. Керан, сжав кулаки от напряжения, спокойно прошёл к указанному столику. Каждый шаг давался ему с трудом. Ноги так и норовили прирасти к полу. «Эй, ушастый!» Пальцы Кера сжали небольшой нож, припрятанный за поясом. Ещё миг, и эльф метнул бы его в сидящего мужчину. Акита, идущая к столику первой, обернулась, оценила обстановку, но первым среагировал смоглый подавальщик. Ты повежливей весь гостями. У тебя во втором обличии кушам ещё и хвост добавляется. А мы всё равно тебя регнумом, а не хвостатом зовём. Мужик хмыкнул, Керан расслабил хватку, но пальцы переместил на меч. Это оружие надёжнее в большой драке. Акита застыла, не дойдя до их столика трёх шагов, не зная, что делать. Солю бы под Не норы бы вообще с собой прикрыла. А тут взрослый же парень. Нельзя девке в такие мужские разборки влезать. Вот ведь оказия какая. Неужто опять челюсть вправлять придётся. Арбалет у тебя интересный. Дашь посмотреть? Регнум рук к оружию не тянул. Смотрел с усмешкой. Но не злой, а такой снисходительный, что ли. как право имеет. Они у оборотней в гостях. Сами в серую гавань вплыли. Ну, это акита считала, что есть у оборотни права. А Кер едва сдерживался, чтобы в драку не полезть. И девушка решилась. Подошла, обняла эльфа со спины. Потерлась об его плечо щекой. Внутри все от стыда горело. Сама на людях парня тискую. Вот уж позор какой. А что делать-то, если парень стоит столбом, рожа смурная, того, гляди, мечом размахивать кинется? Может, мы его за столик пригласим к нам сесть? «А ты ему арбалет своих рук покажешь», — прошептала тихонечко вроде. «Но тут же все ушастые, даже те, у кого уши не так торчат, как у Кера». «Да ладно, я только гляну». Регнум усмехнулся, посматривая на странную парочку. «Все же человечка и эльф вместе редко по харчевням гуляют». «Ну хочешь, к вам сяду. Сам до своего оружия жадный, понимаю».